Вечер, 22 июня 2012 года. Вашингтон, округ Колумбия. А на Косте, яхт -клаба. Если хочешь идти, иди. Если хочешь забыть, забудь. Только знай, что в конце пути Ничего уже не вернуть. Ирина Белык, снег. В городе уже начиналась паника. Пришлось объезжать по объездной, протискиваться через пробки. САС давно уже не было ни войн, ни государственных переворотов, ни массовых беспорядков. Поэтому люди были не готовы к тому, что происходит. Многие пытались скрыться из города и как можно быстрее. Кто-то, наоборот, шел к пунктам сбора Национальной гвардии. На одном месте мы видели, как с армейской машины раздавали оружие добровольцам, ставили их в строй. По мне, это плохо. В России, в резерве, оружие хранится у резервистов, съеденных в императорское стрелковое общество дома. И они с ним тренируются. При чрезвычайной ситуации никому ничего раздавать не надо. Все явятся со своим. Тут же бухгалтеру или мелкому правительственному чиновнику давали армейскую автоматическую винтовку, из которой он последний раз стрелял пару лет назад на сборах. И ставили в строй. А что может натворить неопытный человек с автоматической винтовкой в руках? Я хорошо знал. А тут в Вашингтоне еще и драконовские законы по владению оружием были. Власть боялась граждан. У нас в России на вооруженного человека смотрят как на защитника — а здесь как на потенциального преступника. Наш небольшой конвой свернул на подъездную дорожку к клубу, и я пожалел, что не раздобыл вместо Майбаха бронированный Кадиллак. Ни один правительственный чиновник, либо человек, связанный с правительством, не станет раскатывать на Майбахе. А так, стандартно правительство на машина с сопровождением. Избудки, конечно же, плохо защищенные, это не Мексика, Появился охранник. Форма. Полицейский пояс с открытой кобурой на нем. Кажется, кольт. Сыграем. Всем тихо. Начинаю я. Я начал опускать стекло со стороны переднего пассажира. Охранник заметил это и направился туда. Вип-персона всегда сидит сзади. Правое и переднее место – место для начальника службы безопасности. Все правильно. С ними надо объясняться. Вот сейчас я объяснишься. Клуб закрыт, джентльмены. Охранник увидел лежащий на коленях у водителя короткоствольный автомат. Автомат у меня, но сделать ничего не успел. Вместо ответа я сунул в лицо привратнику пистолет 45-го калибра с навернутым глушителем. Тихо. Группе захвата вперед. Это я уже скомандовал остальным. Высадившиеся из идущей следом машины спецназовцы Рванулись вперед, не стреляя. На территории есть посторонние. — Эй, нет, сэр, это... сэр... — Тихо. Нам просто нужна яхта на время. Если хочешь, я даже заплачу за аренду на пару дней, понял? — Сэр, клуб закрыт. Нельзя. — Мне можно, — успокоил я его. — Меня интересует один вопрос. Хорошенько подумай, прежде чем ответить. Здесь стоит президентская яхта, и, значит, здесь должен быть постоянный пост секретной службы США. Нам она не нужна, но если она там есть, люди секретной службы могут начать стрелять в нас, а мы в них. И пуля может попасть и в тебя. Но это, если яхта там есть. Итак, парень, яхта там есть? Нет, сэр, ушла два дня назад. Ты уверен? Уверен, сэр? Черт, я просто охранник. — Сэр, по фронту чисто, — доложил снайпер из моей группы. — Ну-ка пошли, осторожненько. Я начал открывать дверь, не спуская служащего на воротах с пистолетного ствола. — Не дергайся, и все будет в норме. — Сэр, вы что, военные? — В некотором роде так, парень, в некотором роде так. На входе оказался только один охранник. Сейчас он лежал на земле без ружья и связанный. Спецназ контролировал ситуацию. Движение впереди. Никаких признаков, сэр. Я вернулся к Майбаху. Сейчас мы поедем, езжай за нами. Едем к яхтенным причалам. Конечно, это были не Одесские причалы, не Монако, не Киль. Чиновничий статус и прямое касательство североамериканской казне заставляло соблюдать некую скромность в расходовании средств, И слишком шикарная яхта, пойманная в объектив засущими папарацци, могла привести к политической смерти. Однако яхты у избранников народа и прочего богатого и влиятельного люда здесь стояли, правда, максимальная длина их по негласному уговору была ограничена девяностами футов. 90 футов, не больше и не меньше. В основном дойти до Кейп-Кода и Мартас виньярда Рыбацкие яхты тоже были, знаете, с длинным носом, flying в риджи» и креплениями для удилищной на корме. Но мне было нужно не это. Прошелся в раздомье мимо аккуратно выстроившихся у причала, кормой к причалу яхт, пока группа занимала периметр и заканчивала зачистку местности. Наконец выбрал это. Максимальная для этого места длина — 90 футов. Средней высоты надстройка, но полностью закрытая. Судя по форме корпуса, мореходность в этой игрушке, достаточно приличная. Да, и производитель — Бостон Вейл, бостонский китобой. Стабильная и уважаемая фирма с традициями. Они производят лодки «Стаб» для отрядов особого назначения «Сейл». Там требования будь здоров. Наверное, здесь не нахалтурили. Я махнул рукой водителю за рулем Майбаха, чтобы подъезжал поближе, надеясь, что яхта заправлена, и нам не придется мучиться с этим. Яхта оказалась заправлена наполовину. Владелец не позаботился. Пришлось перебрасывать шланг на соседнюю яхту, а это еще та работа. Пока яхту заправляли, нам удалось наконец-то остаться вдвоем. Майкл недовольно глянул на нас. Но ушел на яхту помогать с заправкой. В конце концов, он североамериканец, а здесь детям не разрешается вымешиваться в личную жизнь родителей. Вопросы будут потом. Сколько ему? Я кивнул в сторону яхты. Майкл и один из бойцов спецгруппы присматривали и за электропомпой на палубе, и за крестостями. Юлия улыбнулась горькой, все понимающей улыбкой Мадонны. Сам посчитать не можешь? «Я посчитал. Двадцать. Он знает про меня. Теперь знает. А тогда? А зачем?» «Да, точно. Да и в самом деле, зачем сыну знать про отца? А зачем, черт возьми, сыну знать про того отца, который, не думая, отрекся от его матери? Зачем сыну знать про отца, который может погибнуть в любой момент?» Зачем сыну знать про отца, который накуролесил в жизни так, что сам черт теперь ногу сломит? Господи, как же больно. Напиться, что ли? Не знаю. Как же больно. Незачем, подтвердил я. Он знает русский. Я его учил, а Он очень способный мальчик. Учится. Третий курс. Джорджтаун. Мать твою. Безопасность. Да. Господи, да что же это делается-то такое? Джорстаунский институт, факультет безопасности. Совсем новое направление, организованное Министерством безопасности и Родины и специальной разведывательной службой. Отбирает только самых способных детей. Четыре года там, степень бакалавра и дальше дорога известна. Ферма, центры спецподготовки. Возможное направление карьеры — Действия под дипломатическим прикрытием. Брева с терроризмом, контрразведка. И мой сын станет моим врагом. Североамериканский разведчик. Как ты? Я вовремя остановился. Нет у меня права у отца, впервые поинтересовавшимся о сыне в двадцать лет, упрекать его мать в том, что она поступила так, а не иначе. Это не она скрыла от меня сына. Это я не поинтересовался, есть он или нет. Извини. Юрия не ответила. Получается, он пошел у меня? Нет, у меня. Может, и в тебя, конечно, но в меня тоже. То есть? Не понял я. Вы кое в чем ошиблись, князь. Вы выполнили задание. Министр но он тут ни при чем. Ты? Да, это не министр обороны. Отзыв, который вы ждали, ветер, верно? Я и есть агент Сокол. Просто удивительно, насколько глубоко Юлии удалось проникнуть в политическую систему САС. Таких агентов влияния у русской разведки не было ни в одной другой стране. Конечно же, постарался Кахан Несторович. Я должен был догадаться, что произойдет нечто подобное. Они ни от кого не отстают. «Ни от кого. Никогда. Помилования ждать не приходится. Я сам. Я сам уже не помню, каким я был до того, как шагнул за грань». Беженка от кровавого романовского режима. Отец, богатый человек, получил североамериканское гражданство. Можно сказать, что магнат. Как и многие мигранты покинувшие Россию по политическим мотивам. Примкнул к крайне правым. Вышел на самые верха неоконсерваторов. Тесно подружился с семейством Меллонов и даже вложил деньги в совместные проекты. Вкладывал деньги и в предвыборные кампании, а это здесь ценится как ничто другое. В это время появляется его дочь. Красивая, даже на редкость очаровательная, умная, со знанием языков. Ненавидит Россию. Та же политическая беженка. Если у твоего отца есть такие контакты в Вашингтоне, работу найти несложно. Ее должна была давно идентифицировать и разоблачить британская разведка, но не получилось. Подозревая, что в самой верхушке русской разведки гнездится предательство, что после Берута ничего не закончилось, Кахан Нестерович решил передать ее, как потенциально ценного агента, на группе Ковача. Ее имя не смог назвать бежавший на запад Котовский, хотя он назвал всех, или почти всех, отбросив нас на несколько десятилетий назад. Решив, что и в самом деле знал всех, и британцы, и североамериканцы прекратили искать, те, кто прибыл до бегства Котовского, априори считались надежными, потому что иначе на небо указал Котовский. В этих условиях Юлия, наш же агент Сокол, становилась чем-то наподобие бомбы, пронесенной в здание Генерального штаба. Она прошла контрразведывательную проверку, устроилась на работу в Конгресс, потом в Госдепартамент, и там и там получила доступ к совершенно секретной информации и возможности влиять на происходящее события. Ее никогда не просили выкрасть секретные документы, не давали каких-либо конкретных заданий, Она была агентом русского влияния, агентом в самом центре североамериканской пирамиды власти, нашим человеком в штабе неоконсерваторов. Восемь лет у самой вершины власти, став же постоянной подругой министра обороны, она и вовсе стала почти неприкасаемым человеком и источником сведений стратегической важности. Они шли по прямому каналу, который работал и после смерти Кахи Нестровича, и поступали непосредственно до стол его императорскому величеству, Александру Пятому, потом и Николаю Третьему. Разоблачить ее не мог ни один крот. Про нее не знали ни в одном русском разведывательном агентстве. Так вот, каким образом нам удалось изменить политику североамериканских Соединенных Штатов, Так вот почему неоконы, а потом и демократы стали искать с нами контакта. Это же она, Исподоль, мягко убедила, что с Россией можно иметь дело, что в России готовы их выслушать, что нужно забыть про Атлантическое сотрудничество, приносящее дни проблемы, и вспомнить про сотрудничество Тихоокеанское, сотрудничество САДЖ и России против Японии и Великобритании. Сотрудничество, грубо прерванное прорвавшимся к власти религиозным психопатом и посредственным актером Фолсомом. сотрудничество, напрочь опрокидывающее все геополитические расклады и делающее возможной мировую гегемонию из Севера. Так вот откуда сами эти идеи взялись у Мисли. И не важно, что он хотел сменить режим в России. Тут много чего хотят. Так вот почему и СРС, и Госдепартамент сами искали с нами контакты. Вот почему я был вхож везде, даже в Госдепартамент, при том, что русских здесь почитают как из чади ада. Так вот почему администрация Мелона пошла на военное сотрудничество с нами, немыслимые еще 5-7 лет назад. На двоих у нас 23 атомных ударных авианосца, три четверти разведанных запасов нефти и газа и четыре пятых добываемых больше третьей части территории земли, миллиард семьсот миллионов населения, золотой запас больше, чем у всех остальных империй мира вместе взятых, если не считать Швейцарию, но там в основном лежит чужое золото. На нашей объединенной территории находятся запасы всех мыслимых природных ресурсов, Практически необъятные рынки, военная и морская гегемония на планете. Ни каком британском господстве в таком случае не приходится даже и мечтать. Британия превращается в маленький, уязвимый остров, разделенный с колониями чужим и враждебным морем. Но в этом случае даже объединенная мощь Британии, Священно-Рибской империи и Японии не превзойдет нашу. Как же мало порой надо, чтобы история мира пошла по совсем другому пути. Только подтолкни. Она родила сына. В свидетельство о рождении ничего не вписала. Мальчик с самого начала рос в североамериканской среде. Более того, в среде неоконсерваторов. На самых верхах явно приложил руку к воспитанию, хоть немного и отчим. Министр Вороны Сас. Помог и дед. Лютый русофоб, бежавший из страны. Зная русский язык, его устроили в Джорджтаун, факультет до безопасности, с дальним прицелом. Скорее всего, дальше. Разведка под дипломатической крышей. Немного на исполнительских должностях. Потом третий секретарь посольства в перспективной стране. Потом запросто начальник сектора. Потом заместитель госсекретаря. Потом и... Господи, он же североамериканский гражданин и может теоретически претендовать здесь на любые посты, включая президентский. Да, агент Сокол, я перед вами так любопытный пацан, сующий нос не в свое дело и рискующий задницей а работать. А вот так и надо работать. А он знает, что ты... Юлия снова горько усмехнулась. «А ты как думаешь?» «Нет. Черт возьми, как же мы живем?» «И как ты собиралась?» «Я не собиралась. Он взрослый парень, у него есть свой выбор. Здесь у всех есть свой выбор, Александр». «У меня его нет». «У всех он есть?» «У меня его нет. Ты знаешь, почему?» Юлия закрыла лицо руками. «Не надо. Почему?» Господи, ну зачем? Вот теперь ее прорвало. Прорвало по-настоящему. Зачем? Я ведь забыла тебя. Я по-настоящему тебя забыла. Понимаешь? Гримаса судьбы. На такие задания посылают тех, кого агент знает лично. Кому он может доверять. Вот так и встретились. Вместо ответа я молча встал. Вышел из мастер-каюты. Не могу, просто не могу. Араб, верно? Старший спасательной группы отвлекся от помпы. Да, сэр, верно? Сколько еще осталось? Спросил я. Главные баки заполнены, сэр, ответил араб, но мы на всякий случай заполняем и резервные, лишним не будет. Кто-нибудь проверял яхту? Кто-то умеет управлять подобными. Двое умеет, сэр, поздови одного из них. Араб выкрикнул указание. И из рубки выбрался еще один спец. Слушай, сэр. Яхта. Ты ее проверил? Все в порядке. В идеальном, сэр. Здесь все автоматизировано. Радарная система едва ли не от фрегата. И сонар, хоть и гражданский, но приличный. Все в норме, сэр. Отличная игрушка. Удачно зашли. Боевой приказ. Дальше. Вывоз агента обеспечиваете вы. Ваша задача доставить его целым и невредимым. В Российскую империю, это понятно? Да, сэр, нас предупредили. Я рад. Пойдете через Атлантику, на север не суетесь. Гольфстрим вас не спасет. Да, и опасно это. Идите в направлении Испанского королевства. Ваша задача попасть в Средиземное море. При необходимости устанавливайте связь с любым русским кораблем. В Атлантике их полно. Вы знаете процедуру связи? Да, сэр. В крайнем случае отклоняйтесь южнее, там Германская Африка. Ни в коем случае не попадите в руки просвещенных мореплавателей. Живыми не выберетесь. От них нужно уйти любой ценой. Ясно, сэр. Нас уже инструктировали. Еще раз не помешает. Возьмете с собой все оружие. На всякий случай я видел здесь спасательную шлюпку с мотором. В критической ситуации спускайте ее. С нами Бог. С нами Бог, за нами Россия. А вы останетесь здесь, господин вице-адмирал?» Я посмотрел в небо, исполосованное инверсионными следами реактивных самолетов. Только бы эти долбанные мореплаватели не установили сплошную блокаду. «У меня здесь дела. по флотские удачи. Удачи вам, сэр. И еще, господа, если доставите их до места в целости и сохранности, Считайте, я ваш должник. Я вас, сэр. Давайте, семь футов под килем. Ненавижу прощаться. Я спустился по сходням, сел на капот майбаха, спокойно. Раз, два, три. Раз, два, три. Дыши и не расклеивайся. До заправку закончили, подняли на борт сходни. Отдали концы, и яхта пошла вперед, мастерски разворачиваясь в тесной и незнакомой Марине. — Ну вот и все. — Сэр. Я вернулся. Двое служащих, один из них тот, которому я сунул пистолет в лицо, стояли за машиной. — А вы кто, сэр? Что вообще происходит? — Американцы. Видите машина. Я указал на кадиллак. Да, сэр. — Ключи в замке зажигания. бронированные. «Берите ее, грузите свои семьи, все самое ценное, и сматывайтесь из города к матери». Не дожидаясь ответа, я в Майбах, завел мотор. Дела и в самом деле было много, и просто так уезжать не дождетесь. В общем, как говорят в Одессе... 23 июня 2012 года. Аннандейл, Мэриленд. Нужно было ехать, но ехать я не мог. То, что произошло, буквально выпило меня изнутри. Лишило сил. Юлия, Юлия. В детстве нас дворян, настоящих, потомственных военных дворян, растили в жестких и суровых условиях. Мало кто помнит семью. Военное или флотское училище, форма, жесткие испытания, учеба. Летом... Летом всякое бывало, у кого как. Я обычно отдыхал или в Константинополе, или в ак родовом имении Воронцовых. Его Величество выделял деда, и получилось, что я попал в пацанскую компанию, в которой подрастал насредник престола. Ну, Как-то само так получилось. Его величество недолюбливал Петербург и старался держать подальше от его соблазнов своего единственного сына. У наследника престола только пальцами щелкни, появится масса друзей, но сколько из них вырут искренними. Вот почему наследник проводил лето в Крыму и его величество до определенного момента поощрял его знакомство с сыновьями флотских, офицеров и дворян, отдыхающих в Крыму. Насредник был совершенно таким же, как и мы. Отец держал его большой строгости, спрашивал очень сурово. Так мы и бегали по Крымскому побережью, в вот атака пацанов, одному из которых предстояло рано или поздно взять власть в стране. Так получилось, что мы с детства привыкли не давать воли чувствам. Нас учили, что чувства — это второстепенные, недостойные офицера. Одним из поводов для насмешек было расчувствовался. Если тебя били, нельзя было плакать. Если тебя наказывали, ты должен был принять наказание и двигаться дальше. Мы просто не умели давать волю чувствам. И в этой ситуации, когда моя любимая женщина попала в беду, все, на что меня хватило, это ударить ее и обвинить в предательстве. Когда-то давно один из преподавателей русской литературы посвятил целый урок разбирательству поступка Тараса в произведении Тараса Бульба. Да, того самого Тарас Бульба убил своего сына, который встретил любимую женщину и перешел на другую сторону, на сторону врага. Я тебя породил, я тебя и убью. Это страшно, но это нравственный выбор. Выбор, который сделал Андрей, выбрал любовь. Выбор, который сделал Тарас, убить порожденного им предателя, в котором он больше не видел сына. Мы, 24 четыре Гардемарина, все как один заклеймили предателя Андрея. Для нас этот поступок был совершенно неестественным. Отец не мог жить с предательством сына, да и сам он погиб, расплатившись. перед судьбой жизнью за жизнь. Потом по этому произведению сняли фильм. Это было не так уж и давно. И впервые зазвучали совсем другие голоса. По телевидению, по радио выступали люди, критики, какие-то уважаемые в культурной среде люди, которые говорили, что нет, это страшно, и это неправильно. Отец не имел права наказать сына смертью за то, что он... Выбрал любовь, выбрал новую родину, и родина — это там, где живет любимая женщина, где семья, где хорошо. Для меня, тогда уже взрослого морского офицера с черными орлами на погонах, подобная постановка вопроса была оскорбительно дикой. Как так можно вообще выбирать родину? Разве родину выбирают? Разве родина не дается человеку при рождении? Как вообще можно выбрать родину, это же все равно, что присягнуть дважды. Как можно оправдывать предательство любовью, ведь тот же Андрей мог привести любимую женщину к себе на родину, а не предавать. Такой же позиции придерживались все дворяне и офицеры, которых я знал, и фильм, всего лишь снятый для синематографа фильм, обнажил очень серьезный раскол в русском обществе. Впервые за долгое время этот раскол стал виден. Была большая группа людей, которая считала, что можно выбирать родину. И они открыто высказывали это. Были люди, которые считали, что родина — это там, где хорошо, что это твоя семья, и ни перед кем, кроме как перед своей семьей, ты обязательств не имеешь. И были люди, которые это поддерживали. Тогда в Вейруте я сделал свой нравственный выбор и теперь полной мерой пожинал плоды его. У меня была единственная в мире женщина, которую я любил, ставшая главным агентом русской разведки в САДШ. И был сын, который говорил, что у него нет отца, и готовился стать агентом уже североамериканской разведки. Сейчас они все еще находились в опасности. я не мог ничего с этим поделать. За любой выбор надо платить. Интересно, а что чувствовал Тарас, когда убил собственного сына? Хотя это и так понятно. Судя по тому, что он сделал, он пошел на смерть, только чтобы не чувствовать то, что он чувствовал. Нет, все, хватит. Есть вещи, о которых противопоказано думать. Тем более сейчас, когда началась война. То, что она началась, я понял и без подсказок. В модели, в котором я восставался, был хороший обзор, и днем мы могли, по меньшей мере, три раза лицезреть картину современного воздушного боя. Современный воздушный бой ведется на дальних дистанциях. Противники видят друг друга только на экранах радаров, посылая друг в друга ракеты из дальности полета несколько десятков километров. Современный воздушный бой с Земли — Выглядит, как вспышки в небе. Но под вечер мы увидели и парашют. Кто-то из летчиков успел катапультироваться. Удачи ему, кто бы он ни был. Я забаррикадировался в номере, подключился к интернету. Надо было решать, что делать дальше. Это была не моя война, но, судя по тому, что на мирную страну вероломно напали англичане, эта война автоматически становилась моей. Англичанам нельзя давать ходу, ни в одной части света, и враг моего врага поневоле становится другом. Интернет уже падал целыми сегментами, отключались несущие серверы, скорее всего из-за перебоев в электроэнергии, использование сетевых ресурсов военными и просто, чтобы ограничить масштабы шпионажа. Но кое-что еще можно было понять. Вычистив автоматы и пистолет, просто так, по привычке... Я сел в интернет, чтобы понять, что происходит. На сайте правительства объявление о введении на всей территории страны режима чрезвычайного положения. Согласно североамериканскому законодательству, власть в стране переходит к ФЭМА, Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям. На мой взгляд, положение довольно опасное, потому что получается, что власть полностью переходит к людям, которые никем не избраны. В России, не дай Господь, случить, что, его величество и не подумает отдавать власть кому-то, а сам, как первый солдат империи, возглавит борьбу с бедой. На сайте ФЭМА, на которой была прямая ссылка с сайта, на первой странице висело такое, от чего можно было свихнуться. На первой странице висел меморандум, подписанный неким Лютером Гримли, директором агентства. В этом меморандуме говорилось... что вся власть на период ликвидации чрезвычайной ситуации переходит к Временному специальному комитету управления, и что для обеспечения безопасности в северные районы страны по приглашению этого комитета вводятся британские территориальные части с территории Канады. Все это делается по просьбе указанного комитета к его величеству, королю британского Содружества нации Чарльзу. И исходя из особых договорных отношений и исторических связей между странами. Я сначала не смог поверить своим глазам, прочитав все это, даже подумал, что я что-то не понял из-за того, что английский не мой родной язык. Но нет, все правильно. Если это не государственная измена, то что такое измена? Я просто поверить не могу, что кто-то по доброй воле пригласил в страну британских оккупантов. Ладно, с этим еще разбираться будем. Когда экран вдруг мигнул, изображение пропало. Я сначала подумал, что интернет отрубили здесь. Но тут же появилась подпрограмма запуска программы просмотра видео из сети. Она проскочила за несколько секунд, и я увидел на экране лицо Николая Николая III, императора России. Вистринского и Персидского краев и прочего, и прочего, и прочего. Николай был в своей военной форме не фельдмаршальской, которую он надел только один раз в жизни, а десантной, полевой, без знаков различия. Наград, заработанных им на поле боя, на нем не было. Лицо было белым, как обсыпанное мукой. — Поросенок, как принимаешь? — спросил он, глядя в камеру. — Принимай громко и четко. «Как ты меня нашел?» «Через невод тебя отследили по сети, у нас проблемы!» Николай тяжело вздохнул. «Точнее, у меня проблемы!»